Глава двадцать Ангард. Взгляд скользнул в сторону пустынного переулка. Черт, вот каждый раз залезаю в похожее место, и меня похищают охотники на батарейк. Впрочем, не может же молния ударить три раза в одно и то же место. А так забегу туда, все проверю и назад. Тут же такой прорыв может быть. Активация. Активация. Я все-таки решился и уже через пару минут стоял за мусорным контейнером, сливая заряды в стену. Каждое действие продвигало мой прогресс всего на пару сотых процента, но я не расстраивался. Главный рывок всегда ждет нас, когда мы доходим до самого дна. Осталось всего восемь зарядов, и я узнаю, насколько быстро я смогу теперь развивать свои способности. «Конь, смотри, кто это тут у нас?» «Да нет, не может быть!» Я узнал этот голос. Со стороны улицы, загораживая мне дорогу на свободу, двигалась знакомая парочка. Толстый и тонкий – мои первые похитители энергии. И ведь так обидно! Я уже смог справиться с их более крутыми собратьями по ремеслу, когда смог наладить отношения с Кромвелем. А вечером, может быть, и тайну проблем с наместником открою, и это не считая моих секретных методов прокачки. А тут такая банальная проблема. И ведь ничего не поделать. Стоп, а если меня сейчас огреют чуть сильнее, чем в прошлый раз, и я уже никогда не очнусь? А может быть, просто прорваться и пробежать мимо них? Я бросил оценивающий взгляд на приземистую фигуру толстого, идущего чуть впереди. По идее, он не такой уж и быстрый. На скорости проскочу, а второго уже масса, если что, возьму. «Даже не думай!» Тот же тип, что назвал своего напарника конем, вытащил из кармана маленький блестящий пистолет и погрозил мне. «Парализатор АК-07». Действует мгновенно, так что без фокусов. «Полиция!» — я вспомнил о своей высокой репутации и телефоне. «Думаешь, ради того, у кого даже нет планетарной репутации?» «Точно. У меня отношения прокачаны разве что с отдельными вели и городом. Кто-то отправит силы быстрого реагирования?» Или тебя устроят, что обычные патрульные найдут тебя здесь через полчаса со сломанными руками? Черт, черт, черт! Сначала пистолет-шокер, теперь вот такие нюансы о работе полиции. А эти ребята гораздо более подготовлены, чем я думал. Активация. Я запустил разряд себе прямо в руку. Мелькнула мысль, что раз уж я умею переключать электроприборы... «Может быть, и человека смогу выключить?» «Увы, никакого эффекта. Быть может, причина в том, что это мой заряд, и хозяина он повредить не может?» «Надежда есть, но каковы на это шансы?» «Ладно, все равно искра активации видит только хозяин. Не думаю, что парни станут излишне нервничать, если я помашу руками». Сжал кулак, разжал и постарался указать пальцами прямо в идущего впереди бандита по кличке Конь. Увы, если с приборами у меня получалось посылать искры более-менее точно, то сейчас из-за нервов я банально промазал. «Чего это он делает? Пальто?» Крупный бандит на мгновение обернулся к напарнику, и я тут же попробовал достать его еще парой активаций. Да что за черт, они как будто специально огибают тело и не хотят его задевать. Кстати, не удивлюсь, если так и есть. Ведь в любом человеке есть запасы энергии. Вот они с моим зарядом и отталкивают друг друга. Обидно. Да просто оглуши его. Длинный рявкнул, а я попробовал запустить сразу три из четырех оставшихся активаторов точно между этими двумя. Ведь если они оба их отталкивают, то, может быть, если места не будет... Увы, продавить естественную защиту человека у меня так и не получилось. Два активатора просто растаяли в воздухе, а вот третий, как будто завис на орбите коня, обернулся вокруг него и так уж вышло, влетел прямо в сжатый у того в руках парализатор. «Что это?» Похоже, через пистолет бандит все-таки почувствовал мой заряд, но не это главное. Зеленая лампочка сбоку, показывающая перевод шокера в активный режим, погасла, чем я и воспользовался, рванув вперед. Конь остался в стороне, так и не успев среагировать. Пальто два раза без всякого результата нажал на спусковой крючок, а потом, получив ботинком под коленку, свалился в сторону. Путь свободен. Выскочив на открытую улицу, я, тем не менее, не стал убегать. «Полиция!» – демонстративно достав телефон, я набрал нужный номер и в двух словах описал ситуацию. «Группа будет у вас через пять минут». «Спасибо. Если что, я слышал, что у них Буза на месте разрушенного городского рынка». Я вежливо попрощался с принявшей вызов девушкой, а потом перевел взгляд на все еще не решивших, что же делать дальше, бандитов. Похоже, тот факт, что я сдал их базу стражам порядка, стало для них сюрпризом. А будут знать, как с путешественниками во времени связываться. Похоже, у меня внутри все еще играет адреналин. Эй, пока вас не взяли, не хотите рассказать, как именно вы получили такие клички? Конь в пальто. Согласитесь, звучит не очень прилично. Да пошел ты! Длинный наконец понял, что не так с шокером, и снова его включил. Я же моментально отошел чуть в сторону, чтобы по прямой ему было меня не достать. «Уходим!» Не знаю, к счастью для кого из нас, Толстый вмешался в разговор и утащил своего напарника. «Интересно, смогут ли они сбежать?» Эта мысль мелькнула в голове, но тут же пропала. «Вряд ли эти двое решат продолжить наше знакомство» а у меня есть действительно серьезные проблемы. Из-за этих чудаков я сбил свою серию активаций, и в итоге, из-за долгого перерыва на наше с ними общение, полная прокачка организма мне не засчитается. Активация. Выпускаю ее просто в воздух. Ну вот, как я и думал, опять добавили всего лишь 5%. Теперь придется опять ждать, опять копить. «Опять сгорать от нетерпения, дабы узнать, на что же я теперь способен». «Второй раз на тебя натыкаюсь, и второй раз ты сражаешься с преступностью. Может быть, тебе подарить плащ и лосины?» Резко обернувшись, я увидел, как из людского потока в мою сторону вынырнула Светка. «Неужели она все видела?» «И что значит «уже второй раз»?» «Она что, вчера за мной следила?» Но тогда выходит, что она видела, как меня похитили, и ничего не сделала. Что ж, кажется, наш вечерний разговор стоит перенести на текущий момент».